Глава четвертая. Случайное знакомство. Оказавшись на улице Порто-Белла, Паттингтон припустил во весь дух и за угол завернул быстрее, чем когда-либо раньше. Если не вдаваться в подробности со стороны, это выглядело будто он на некоторое время потерял контроль над своей продуктовой тележкой. Последняя часть пути шла под горку, и лапы у медвежонка так разогнались, что и не затормозить. Поставив корзину на одно колесо, он с трудом разминулся с каким-то дяденькой, который встал посреди тротуара. Увидеть здесь в это время человека было делом необычным. Толпы туристов, как правило, появлялись позднее, и тогда же открывались все лавки и лотки. Тележка все-таки завалилась на бок. По счастью, она была пустой, однако одно колесико продолжало крутиться. «Смотрите, куда едете», — сердито сказал дяденька. «Тут вам не ралли». «С лапами это немножко трудно» признался Пазингтон. «Особенно за окол заворачивать». Дяденька уставился на него. «Не понимаю, при тут лапы?» буркнул он. Пазингтон хотел было сказать, что все дело в том, что у самого-то дяденьки лап нет, но из вежливости промолчал. Вместо этого он выпрямился и с интересом оглядел незнакомца. Погода стояла теплая, но у того на ушах были странные пластмассовые нашлепки. А потом он дунул в конец какой-то лохматой штуковины, надетой на палку, и принялся считать слух. «Один, два, три, четыре», — произносил он, и когда дошел до десяти, умолк, будто не знал, что идет дальше. «Дальше идет одиннадцать», — подсказал медвежонок, все еще пытаясь загладить свое вино. Дяденька посмотрел на него пустым взглядом, а потом поднес палец к губам. После этого он, похоже, собирался ответить, но тут задняя дверь, стоявшего поблизости темно-зеленого фургона, отворилась, и оттуда высунула голова еще одного дяденьки звук нормальный сообщил он поднимая большой палец и перед тем как закрыть дверь кивнул на пазингтона раньше начнешь раньше закончишь а убирать особо не приходится предлагаю попробовать первый дяденька явно не пришел в восторг от такого предложения однако сделал храброе лицо отряхнул свою одежду не согласитесь ли сказать сюда несколько слов поинтересовался он подсунув лохматую штуковину пазингтону поднос «О, сам щекотно!» — ответил медвежонок. Дверь фургона открылась снова. Второй дяденька широко раскинул руки и высоко поднял голову. «Похоже, Адриану нужно предложение подлиннее», — пояснил первый дяденька. «Простите, можно я лоб вытру?» — спросил медвежонок. «А можно еще подлиннее?» — попросил дяденька. «Он режиссер, и нам нужно проверить высоту звука». «Да». «В улице Порто-Белла сперва высокая, потом гораздо ниже», — согласился падингтон «Поэтому я так и разогнался». Mm, — да, сказал дяденька, — «но». «Мистер Крубер говорит, что когда идет проливной дождь, у нас тут всякий раз недалеко до беды. Вода несется мимо двери его лавки, прямо как приливная волна. У нас один раз чуть шезлонг не уплыл». «Хорошо, что мы тогда не сидели на тротуаре не ели послезавтрак, а то булочки бы тоже унесло». Дверь фургона отворилась третий раз. И второй дяденька показал большим пальцем вниз, одновременно что-то к чему-то прицепляя. «Вот ведь незадача», — сказал первый дяденька. «Боюсь, на этот раз вы слишком поторопились. Адриан не успел вернуться к пульту. Кстати, меня зовут Лучик Брек, и я собираю материал для предстоящих игр. Может быть, предложил он». «Вы нам расскажете, что еле на завтрак. Мы по опыту знаем, что по длине это обычно то, что надо». Он протянул свободную руку, чтобы пожать медвежонку лапу, но тут же ее одернул. «Я обычно ем поджаренную булку с мармеладом», — начал Паддингтон. «Это я уже понял», — ответил мистер Брэк. Он вытащил из нагрудного кармана носовой платок с собственными инициалами и, покряхтев, развернул его зубами. «Только нам не нужно в микрофоне никаких мармеладных корочек, ясно? А что еще у вас на завтрак, например, чашка чая, чтобы запить булку?» «Я очень рад, что вы об этом спросили, мистер Брэк», — сказал медвежонок. «Обычно я пью какао, но на этой неделе миссис Бёрд устроила на кухне генеральную уборку. Вообще-то она все как следует убирает в апреле, но в этом году что-то припозднилось». Дело в том, что, в числе прочего, она хотела вымыть холодильник, вот только опасалась, не испортятся ли продукты, пока дверца открыта. Поэтому она выставила все на кухонный стол и сказала, что мы ей очень поможем, если съедим как можно больше. Там было несколько видов бекона, три сорта колбасы, яйца, картофельные оладьи, помидоры, копчушки и еще полбанки паштета из ламы. «Тетя Люся прислала нам его на Рождество из Перу, но он уже не совсем свежий». «И что вы на все это сказали?» Вставил свое слово мистер Брэк, хотя это и оказалось непросто. «Большое вам спасибо», — ответил Паддингтон. «Только не говорите, что попробовали все», — воскликнул корреспондент. «Небось, на столе в столовой вообще места не осталось. Часть тарелок попадала на пол». «Нет», — успокоил его медвежонок. Миссис Бёрд сумела уместить всю мою еду на две большие тарелки. И потом копчушек я не ел, боялся, что кость застрянет в горле. Один раз мне почудилось, что застряло и миссис Браун пришлось вызывать врача, но потом оказалось, что это просто старая мармеладная корочка, которая сильно затвердела. Она, видимо, вывалилась из моей шляпы. «Простите, пожалуйста», — прервал его лучик Брек. Попятившись от медвежонка, он встал по другую сторону фонарного столба. «Вы не могли бы попридержать?» «Боюсь, я не достану», посетовал медвежонок, обегая столб с другой стороны, чтобы не перелезать через свою тележку. «Я не про микрофон», сказал мистер Брэк, отступая обратно на исходную позицию. Он прижал палец к губам и вслушался в какую-то команду, которую ему дали в наушнике Похоже, у аппарата небольшая проблема, у них кончилась пленка. И все из-за этих запинок и спотычек. «Вы не переживайте, мистер Брэк», — ободрил его Падзингтон. — Я уверен, что рано или поздно у вас все получится. Лучик Брэк продолжал отступать от медвежонка, но вдруг резко остановился. — Вы стоите на проводе от микрофона! — проговорил он с укором, а потом нагнулся, взялся за провод и резко его дернул. Вышло так, что Падзингтон, который искренне хотел помочь, опередил его на долю секунды и отступил в сторону. Лучик Брэк издал громкий вопль и исчез из виду перелетев на другую сторону столба. «Ой, как же так, мистер Брэк?» перепугался медвежонок и тут же поспешил на помощь. «Вы в порядке?» «Нет». Булькнул лучик Брэк, голос был такой, будто в солнечное сплетение ему только что влетел тайфун. «Я не в порядке, но вы нашли место поставить свою тележку. Нужно принять специальный закон, чтобы таких, как вы, не выпускали на улицу без сопровождения». Но Падзингтону все это было как с гуси вода. Он тем временем рассматривал свою корзинку. «Хочу обрадовать вас. С ней, похоже, ничего не случилось», — сообщил он. «Оба колеса на месте. Э, Погодите-ка». Дальше стало слышно потому что медвежонок засунул голову внутрь проверить, не появилось ли где в корзинке дырок. Глаза его не сразу привыкли к мраку. А дожидаясь, он вдруг обнаружил, что наушники мистера Брэга случайно свалились в корзину, и теперь ему слышно все, что говорят снаружи. Особенно громко и отчетливо звучал голос мистера Брэга. И хотя бодрости в нем несколько поубавилось, можно было различить каждое слово. «Я не намерен», — говорил мистер Брэг. «Повторяю, не намерен признавать свое поражение. Никто нам не обещал, Адриан, что в жизни все пойдет гладко». Когда я выбрал эту профессию, я знал, что будут выдаваться и вот такие дни. В нашем деле бывают дни хорошие, дни плохие. И, кстати, такого скверного, как сегодня, у меня не было очень давно. Я уже подумываю, не научиться ли играть на укулеле и не стать ли уличным музыкантом. «В море не такое бывает», — произнес второй голос, и Пазингтон сразу сообразил, что это говорит режиссер. «Хорошо еще, что у нас сегодня запись. А если бы был прямой эфир?» А кроме того, уровень звука мы все-таки выставили. «Вот отлично!» — обрадовался медвежонок, выныривая из корзины. И он протянул дяденькам их наушники. «Можно я теперь пойду?» Мистер Брэк успел снова встать на ноги и даже выдавил себя глухой смешок. «Если не возражаете», — сказал он, — «я хотел бы завершить начатое». Затем мистер Брэк обернулся к режиссеру. «Если ты ничего не имеешь против, Адриан, я продолжу с той точки, в которой мы остановились». «Молодец», — похвалил режиссер. «Кое железо, пока горячо». С этими словами он снова скрылся в фургоне. Мистер Брэк вдохнул побольше воздуха, потом еще раз посчитал. «Дубль седьмой», — произнес он после паузы, чтобы режиссер успел добежать до пульта. «Может быть, расскажете, из какой части света вы приехали?» — спросил он, направляя микрофон на Медвежонка. Паддингтон изо всех сил подул микрофон, чтобы убедиться, что тот работает Очень хороший вопрос, мистер Брэк По правде говоря, я не помню, потому что я тогда был совсем маленьким Лучик Брэк улыбнулся, пусть очень прохладно Ну, хоть примерно-то вы должны представлять, сказал он Не бывает такого совсем не знать, где родился В дремучем Перу бывает, возразил Паддингтон Это очень большая страна дремучее перо лучик Брэк навострил уши. «Похоже, это его впечатлило, несмотря на все неприятности. Видимо, этим и объясняется отсутствие у вас, э основ. Полагаю, кто-то задремал и забыл их вам выдать». Добавил он и засмеялся собственной шутке. Медвежонок устремил на него суровый взгляд. «Как это? У меня нету основ». Осведомился он. Мистер Брэк поспешил сменить тему. «В наши дни это еще называется утратить опору», — уточнил он. «Простите, пожалуйста, э -э -э а цель вашего визита случайно не состоит в участии в играх?» «Если вы не рекомендуете в них участвовать, я не буду», <говорилось> — пообещал Медвежонок, не вполне разобрав, о чем идет речь. «Ага», — обрадовался мистер Брэк. «Я все понял». Он приложил палец к носу. «Это тайна, да? Можете поставить минутку?» Он полез в карман, выудил оттуда лист бумаги и начал просматривать какой-то длинный список. «Команда дремучего Перу здесь нигде не значится. А вы получили официальное приглашение на участие в играх?» «Кажется, нет», — ответил медвежонок. «Несколько дней назад я получила открытку от Сети Люси, но там ничего такого не сказано». «Короче говоря», — подытожил мистер Брэк, Я так понимаю, что вы независимый спортсмен и выступать будете от собственного имени. Не переживайте. Он снова приложил палец к носу. Я вашу тайну никому не выдам. Просто очень уж шустро вы огибали этот угол. Надо думать, пытались сбросить вес после такого обильного завтрака. Нет. Разочаровал его медвежонок. Я шел в булочную за булочками. Уже поздновато, я боялся, вдруг они кончатся. А тогда мистеру Круберу придется ждать, когда испекут вторую партию. «И он на весь день выбьется из графика?» «Крубер», — повторил мистер Брэк. «Крубер. Мне это имя почему-то незнакомо. Он ваш тренер?» «Он антиквар», — пояснил медвежонок. «И мы каждый день встречаемся за послезавтраком». «Отличное прикрытие», — воскликнул мистер Брэк, с трудом скрывая свой восторг. «Скажите, каково ваше первое впечатление от игр? Подготовка, по-вашему, идет хорошо?» «А кто они такие?» — поинтересовался медвежонок. «Кто они такие?» — повторил мистер Брэк. «Вы хотите сказать, что приехали в такую даль и все еще не знаете, кто они такие?» «Удивительное дело! Они у всех на языке!» Тут настал черед медвежонка отшатнуться от собеседника. «Мамочки!» — ахнул он. «Надеюсь, они не заразные?» Мистер Брэк выдавил еще одну улыбку пытаетесь меня провести», — усмехнулся он. «И все же скажите, в каком именно виде спорта вы будете выступать? Я, конечно, извиняюсь, но для прыжков с шестом у вас лапы коротковаты». «У меня лапы коротковаты для прыжков с шестом?» — запальчиво повторил медвежонок. «Но они у меня всю жизнь такие». «Мне кажется, вы можете отлично выступить в многоборье», — попытался утешить его мистер Брэк. «Я не люблю, когда ногу больно». — возразил медвежонок. — Кроме того, миссис Бёрд часто говорит, чтобы я ходил поосторожнее, потому что ноги нужно беречь и лапы тоже. — Для спортсмена это, безусловно, очень важно, — согласился мистер Брэк. — Нет, не говорите, я сам догадаюсь, вряд ли прыжки в длину, да и высоту, если подумать тоже. Припомнив, с какой скоростью медвежонок обогнул угол, он выдвинул очередную догадку. «Может быть, бег на длинной дистанции? Вот, например, сколько вам понадобится времени, чтобы домчаться отсюда, ну, скажем, до Падингтонского вокзала?» Медвежонок как следует подумал. «В прошлое воскресенье я уложился в четыре минуты», — сообщил он. «Четыре минуты?» — так и опешил мистер Брек. «Но это как минимум полторы мили. Это похоже на мировой рекорд. А в городе нарушение скоростного режима?» «Что?» «Правда?» — огорчился медвежонок, а потом попытался оправдаться. «Но на светофорах повсюду был зеленый свет». «Похоже, мы тут откопали тайный клад», — восхитился мистер Брэк. «Ну а как у вас обстоят дела с короткими дистанциями, например, со стометровкой?» На сей раз гадать пришлось медвежонку. «Все зависит от того, насколько булочки наличие», — сказал он, прикидывая про себя, за какое время добегает от булочной до мистера Крубера. Если день морозный, ты я успеваю секунд за пять. Лучик Брэк не мог больше сдерживать волнение. «Помните, слушатели!» — рявкнул он микрофон. «Мы были первыми, кто вам об этом рассказал. Я сейчас!» — добавил он и ринулся в зеленый фургон. Падзингтон подхватил свою тележку и, воспользовавшись неожиданной возможностью, стремительно удрал. «Простите, что заставил вас ждать, мистер Крубер?» сказал он через несколько минут. Мистер Крубер поднял голову от газовой плитки в дальнем конце своей лавки. А я уже начал волноваться, мистер Браун. Не в ваших обычаях опаздывать. Какао уже давно готово. Я встретил на рынке очень странного человека, принялся объяснять медвежонок. Какого-то мистера Брэга, и он все приставал ко мне с разговорами. Пока не отвернулся, никак было не сбежать. Неужели это был болтушка Брэг? — воскликнул мистер Крубер. — Я слышал, что он собирается в наши края. Это знаменитый спортивный обозреватель. Болельщики ловят каждое его слово. — Ой, мамочки! — перепугался медвежонок. — Похоже на то, мистер Крубер. Он решил, что вы мой тренер. И мы готовимся к каким-то там играм. Падзингтон пересказал, что с ним случилось с утра и почему он задержался. Мистер Крубер усадил своего друга на диванчик, набитый конским волосом. — Знаете что? — сказал он. Пожалуй, нам стоит обсудить этот случай поподробнее. Хотя имя у мистера брега Солнечное на самом деле не такой уж он белый пушистый. Если в кого-то вцепился, уже не отстанет. Медвежонок испуганно поднял глаза от чашки с какао. — А может, когда мы опять встретимся, он меня не узнает? — предположил он. — Я бы не стал на это полагаться, — тактично заметил мистер Крубер. — Мне однажды подарили на Рождество набор для маскировки, — припомнил медвежонок. «Я пока могу походить с накладной бородой!» «Это может только еще сильнее запутать ситуацию», — предостерег мистер Крубер. «Он ж простите меня за выражение, мистер Браун, может учуять подлог, слом если он вдруг явится в лавку, предлагаю вам спрятаться с диванчик. А уж я стараюсь сбить его со следа. Только свою кружку с какао возьмите с собой. В противном случае у него могут возникнуть подозрения. на что касается игр, неудивительно, что вы до сих пор про них не слышали». Их проводят всего один раз в четыре года, и каждый раз в другой стране. На них собираются спортсмены со всего мира и соревнуются в разных видах спорта. Не только в беге, но еще и в плавании, гимнастике, прыжках, борьбе, подъеме штанги. Да, собственно, во всех видах спорта, какие только бывают. В глазах мистера Крубера появилось отсутствующее выражение, и он задумчиво помешал свое какао. «Вы, возможно, в это и не поверите, мистер Браун, но много-много лет назад, еще будучи подростком, я достиг некоторых высот в беге с барьерами» что и в Венгрии были антикваром, сказал медвежонок, глядя во все глаза на своего друга. Он уже который год не уставал удивляться, сколько всего мистер Крубер успел за свою жизнь. Кроме того, Падзингтон никак не мог представить себе своего друга подростком. «Я был чемпионом Венгрии, побег с барьерами». «Не без гордости», — заявил мистер Крубер. «Когда-нибудь я покажу вам свои награды». На Падзингтон это произвело сильное впечатление. «Мне никогда не хотелось выигрывать награды, мистер Крубер», — посетовал он. «Может, когда-нибудь покажете, как это делается?» Мистер Крубер тщательно обдумал свой ответ, прежде чем произнести его вслух. «Это не так просто, как кажется, мистер Браун», — сказал он наконец. «Им очень не хотелось обидеть медвежонка». «А что касается Олимпийских игр, всем спортсменам на них места не хватит, поэтому для участия выбирают самых лучших, самых подготовленных». «Тренироваться они начинают задолго до открытия». Паддингтон понял, что дело серьезное. «Я не знал, что Олимпийские игры — такое важное событие», — признался он. «Вот погодите», — заверил мистер Крубер. «Очень скоро они будут у всех на языке». «Мистер Брэк тоже так сказал», — воскликнул медвежонок. «Вот видите, подхватил мистер Крубер с озорной искоркой в глазах. Значит, это правда». Он глянул на медвежонка поверх очков. «При всем при том, мистер Браун, мне кажется, вы себя немножко переоценили, когда назвали свои результаты в беге. Например, добежать отсюда до Падингтонского вокзала за четыре минуты. Видите ли, это очень распространенная ошибка. Нам часто кажется, что мы движемся быстрее, чем на самом деле. Впрочем, когда кажется, наоборот, это даже хуже. Понятное дело, Лучик Брэк очень впечатлился. Он любит первым выкладывать важные новости. Хотя иногда в спешке умудряются все переврать». Как мне представляется, мы имеем дело именно с таким случаем. Он, видимо, решил, что откопал сенсацию. Так что будь следующие несколько дней поосторожнее. Вдруг он появится. Он не из тех, кто легко сдается. Трудно было понять, шутит мистер Крубер или говорит серьезно. Но Падингтон все-таки решил воспользоваться его советом и вышел из лавки через заднюю дверь. Очень уж ему не хотелось снова столкнуться с журналистом. Добравшись, наконец, до дома номер 32 по улице Виндзорский сад... И оказавшись в безопасности, медвежонок снял пальтишко и довольно долго разглядывал себя в зеркале в прихожей. Вот в одном мистер Брэг точно был прав. Тут еще был на чем потрудиться. В вечерней газете появилась статья, которая может тебя заинтересовать. Обратился к Пазингтону мистер Браун, вернувшись вечером с работы. По словам их спортивного обозревателя Лучика Брэга, в этом году к нам на Олимпиаду приедет команда из Дремучего Перу. «Но и дела!» — расстроился медвежонок. «Что, правда?» «А я думал, ты обрадуешься», — удивился мистер Браун. «Тут не сказано, сколько будет участников, и нет ни одного имени, но один уже прибыл, он, похоже, не промах. Я подумал, вдруг ты с ним случайно знаком». «Боюсь», — произнес медвежонок несчастным голосом, торопливо направляясь наверх в сторону своей спальни. «Вы с ним тоже знакомы, мистер Браун». «Что он, Генри, интересный хотел этим сказать?» — удивилась миссис Браун. «Поди, разбери», — ответил мистер Браун. «Тихие воды глубоки». «Вот уж насчет тихих, не про этого медведь сказано», — мешалась миссис Бёрд, которая случайно услышала их разговор. «Попомните мои слова, мы еще не раз про все это слышим На этом тема была закрыта, по крайней мере, на некоторое время.